Часть 6. Жених из лагеря строгого режима. 26 января, вторник, 9.00 утра. Министр внутренних дел СССР, генерал армии Щелоков, Н.А. Срочно, совершенно секретно, с нарочным. К генеральному прокурору СССР, товарищу Рикункову А.М., уважаемый Александр Михайлович. В связи с проводимой нами операцией «Каскад» в воскресенье 24 января был арестован при попытке вымогательства бриллиантов у известной цирковой актрисы Бугровой, солист Большого театра СССР Борис Буранской, который в течение последних шести лет являлся одним из посредников между лидерами подпольных экономических мафий и бывшим первым заместителем председателя КГБ СССР генералом Мигуном. Установлено и подтверждается его собственными показаниями, что в период с 1976 по 1982 год лидеры левой экономики передали через него Мигуну ценностей на сумму около 4 миллионов рублей. Изобличенный в своей преступной деятельности Б. Буранской показал, что 19 января сего года на квартире номер 9 в доме 36А по улице Качалова, между ним и генералом Мигуном произошла ссора. Не зная, что массовые аресты лидеров подпольного предпринимательства производятся без ведома Мигуна отделом разведки ГУПХСС МВД СССР, Буранский обвинял в этих арестах Мигуна и грозил, что главари левой экономики не простят этого ни Мигуну, не Буранскому. Во время ссоры генерал Мигун выхватил пистолет и выстрелил в Буранского, пытаясь, возможно, припугнуть последнего. Пуля, не задев Буранского, вылетела в окно. В целях самообороны, показывает Буранской, ему пришлось вступить в борьбу с Мигуном, и в ходе этой борьбы Мигун собственным, случайным выстрелом поразил себя в голову. Буранский утверждает, что смертоносный выстрел произведен рукой Мигуна в момент, когда Буранский заламывал ему руку назад, чтобы отнять пистолет. Вслед за этим, боясь расследования и разоблачения своей роли, посредника между Мигуном и левой экономикой, Буранский инсценировал самоубийство Мигуна. Усадил его в гостиной за стол в позе самоубийцы, подделал предсмертную записку и, пользуясь тем, что из-за свадебного шума и музыки в соседней квартире никто, включая телохранителя мигуна, не слышал звука выстрела. Незамеченный покинул квартиру и унес с собой залитый кровью ковер из прихожей, где произошло убийство. С этим ковром он поднялся на 12-й этаж того же дома в квартиру своей приятельницы, актрисы Снежко, которая в это время и по настоящий момент находится в киноэкспедиции. Буранский показывает, что он пробыл в этой квартире до 23 часов 30 минут ночи и в ту же ночь бросил изобличающий его ковер в прорубь на Москва-реке в районе Карамышевской набережной. Читая под взглядами каракозы и Рекункова этот документ, я не сдержал в этом месте саркастической улыбки. Похоже, я действительно догнал Бакланова в следственном опыте. Мы с ним выстроили удивительно похожие легенды. Даже ограбление Бугровой теперь выглядит просто вымогательством. «Что ты улыбаешься?» — удивленно спросил Каракос и перевел взгляд с меня на генерального, который хмуро и неподвижно, как серый сук, торчал над письменным столом своего кабинета. Не отрывая глаз от письма, Я сунул руку в карман кителя, достал свой следственный блокнот, открыл его на последней странице и молча протянул каракозу. «Что это?» — спросил он. «Прочти!» — усмехнулся я. «У меня разборчивый почерк». В блокноте, куда я в свободную минуту набрасываю план действий, было записано еще вчера вечером. В течение одного-двух дней... Буранский и Риссандро Катаури берут на себя убийство Мигуна. Их версия – ссора с Мигуном, первый выстрел Мигуна в окно, второй во время драки случайный, смертельный. Затем инсценировка самоубийства с ковром в квартиру Снежко. В соседней квартире свадьбы шум, выстрелы бутылок шампанского, поэтому на выстрелы в квартире Мигуна никто не обратил внимания. Ночью ковер или сжигают за городом, или сбрасывают в Москва реку. Наши действия — не ввязываться, подлинного местонахождения в это время, то есть алиби Буранского и катаури не устанавливать, а искать подлинных убийц. Каракос прочел эту запись и молча положил ее на стол перед генеральным. А я тем временем читал дальше письмо министра МВД щёлокова. То, что я прочел, вызвало у меня восхищение. Нет, подумал я, мне еще далеко до этих ребят из отдела разведки и до Коли Бакланова. Однако версия случайного убийства Мигуна, изложенная Борисом Буранским, вызывает определенные сомнения. Дело в том, что в ходе негласной слежки за Борисом Буранским, произведенной в декабре-январе в ходе операции «Каскад», Выявлены его многочисленные контакты с иностранными корреспондентами, сотрудниками американского, западногерманского и итальянского посольств, а также иностранными туристами. Так только в этом январе зафиксированы встречи Буранского с корреспондентом американского телевидения Джоном Кантером в валютном баре ресторана «Националь», с сотрудником итальянского посольства «Унос Калтини», в загородном ресторане «Архангельская» и с группой западногерманских туристов в буфете Большого театра. В своих показаниях Буранский оправдывает эти встречи своим артистическим образом жизни и стремлением поехать на вокальную практику в миланскую оперу «Ля Скала». Однако по сообщению 8 управления КГБ СССР корреспондент американского телевидения Джон Кантер является агентом центрального разведывательного управления сотрудник итальянского посольства уаскалтини женат на дочери американского морского генерала теда фолна а в группе западногерманских туристов встречавшихся с буранским в буфете большого театра было двое сотрудников западногерманской разведки таким образом возникает реальное опасение что борис Буранский, является платным агентом одной из западных разведок, для которых огромный интерес представляли его близкое знакомство с дочерью Л. И. Брежнева, дружба с С. Мегуноном и другими руководителями советского государства. Возникает опасение, что истинной причиной убийства Мегуна является то, что он стал подозревать Буранского в связях с западными разведками пользу этой версии говорит и тот факт, что буквально на следующий день после ареста Буранского среди иностранных корреспондентов в Москве начали циркулировать слухи о самоубийстве генерала Мигуна, его связях с арестованными лидерами левой экономики, в близких отношениях арестованного Буранского с дочерью товарища л И. Брежнева Галиной Леонидовной, и в вызовах Галины Леонидовны на допросы в прокуратуру СССР. Не исключено, что эти слухи распространяются для того, чтобы скрыть связь Буранского с одной из западных разведок. Поскольку разоблачение деятельности иностранных разведок не входит в компетенцию Министерства внутренних дел СССР, и вверенные вам прокуратуры СССР считаю необходимым передать материалы предварительного следствия по делу Б. Буранского не вашему следователю по особо важным делам, товарищу И. Шамраеву, который ведет расследование обстоятельств смерти генерала Мигуна, а в КГБ СССР. Считаю, что и материалы предварительного следствия по делу Мигуна, имеющиеся у следователя товарища Шамраева, должны быть незамедлительно переданы в КГБ «Для скорейшего выполнения указания товарища л и Брежнева по раскрытию истинных причин гибели генерала Мигуна». С уважением, н. Щелоков, министр внутренних дел. Москва, 26 января 1982 года. «Да, — подумал я, — надули они этого беднягу буранского уговорили его признаться всего лишь в драке с Мигуном, Но тут же подвели под все это иностранные разведки, и капкан для Буранского захлопнулся. В КГБ он признается даже в том, что был агентом международного сионизма. Это они умеют. Что означают эти ваши записи? Кивнул между тем на мой блокнот генеральный, когда я положил ему на стол письмо Щелокова. Я молча но, видимо, достаточно выразительно, смотрел на четыре телефонных аппарата на его столе. Он медленно повернул голову в сторону этих аппаратов, вздохнул и, нагнувшись куда-то под стол, выдернул из клемм все четыре телефонных провода, положил их рядом с аппаратами. Теперь кабинет генерального был отключен даже от кремлевской линии.